Николай Саприн получил неожиданную передышку. Дусик Шоринов сказал, что искомый аспирант Юрфака будет доступен контакту попозже к вечеру. Как только она окажется дома, можно будет звонить заказчику и докладывать, что человек найден. Стало быть, день у Николая оказался относительно свободным, поэтому первое, что он сделал, попытался поговорить с Катей. тебе удобно разговаривать? спросил он, когда она сняла трубку. Вполне, спокойно ответила Катя. Я сейчас одна. Можно мне приехать? Давай лучше обсудим всё, что ты хочешь, по телефону. Это сразу обнадежило Сапрена. Не хочет его приезда? Не хочет его видеть наедине, значит, боится. что с собой не справится. Значит, в её душе живёт ещё теплое чувство к нему, и нужно обязательно постараться его возродить, чтобы вернуть Катю. Это серьёзный разговор, Катюш. И его не ведут по телефону. Почему ты не хочешь, чтобы я приезжал? А потому что через час приедет Дусик. Он только что звонил. Это был серьёзный удар, но Николай снёс его стойк. Хорошо, тогда поговорим по телефону. Ты помнишь, я делал тебе предложение. Да, помню. И что ты мне ответишь? Ничего. То есть ты мне отказываешь. Да, отказываю. А я могу узнать почему? Можешь. Она вздохнула, словно переводила дыхание. Вчера я уже всё тебе сказал. Мне надоело быть матерью. И потом, я не хочу ломать свою жизнь. "Но почему, Катюша, ради бога почему?" чуть не закричал Николай. "Почему выйти за меня замуж означает сломать свою жизнь? Что такого ужасного я тебе предлагаю? Я хочу, чтобы ты ушла от Дусика, И уехала со мной в Штаты, где живёт моя сестра с мужем. Почему это означает, что твоя жизнь будет сломана? Твоя жизнь останется точно такой же, как сейчас. Ты будешь сидеть дома, читать книжки, смотреть в вид, гулять. Если я выйду за тебя замуж, мне придётся идти работать, чтобы содержать свою семью. Ты забыл, что у меня большая семья? Ты забыл, что у меня мать-инвалид и пятеро братьев и сестёр, и отец, который вот уже 20 лет продоху не знает от тяжёлой работы. Тебе удобно этого не помнить, потому что это не твоя семья и не твоя боль. Ты знаешь, сколько денег нужно на то, чтобы их содержать. Когда мои добрые и доверчивые родители нас всех рожали, Была ещё советская власть. И многодетная семья могла хоть на что-то рассчитывать, хоть на какую-то помощь со стороны государства. Тем более, что отец, вкалывал на севере, получал всякие надбавки, мама тоже не планировала получить инвалидность. Она работала в парикмахерской, была первоклассной мастерицей. К ней со всего города ездили дамочки голову делать. За месяц записывались Ну, конечно, платили они ей по личной такси, и не через кассу, и нам должно было хватать. А что получилось? Я хочу, чтобы мои родители жили достойной жизнью, а мои братья и сёстры получили такое образование, которое вытащит их из нищеты. Поэтому я не допущу, чтобы они шли работать, окончив школу. Они обязательно во что-нибудь впутаются. Потому что не умеют пока бороться с соблазнами, но для того, чтобы они учились, они охраняли коммерческие палатки по ночам. Я должна жить здесь, а не в штатах, и с Дусиком, а не с тобой.